Глава двадцатая. Территория безумия. Обитель Бездны. Бездна сидела за небольшим столиком, неторопливо потягивая кристаллический чёрный напиток. Этот напиток ценили многие божества, ведь он влиял на их развитие и считался величайшей редкостью и настоящим деликатесом, и даже за его глоток могли убить. Но бездна могла себе позволить пить его хоть каждый день, ведь была сущностью совсем иного порядка. Впрочем, но он не так уж и сильно ей нравился, а потому разбавляла его со льдом. Обычно бездна скучала, но сейчас она наблюдала за одним любопытным мерком тем, где её дочь решила сесть на некоторое время. Бездна видела, как дочь справляется с первыми серьёзными трудностями. Трудностями, которые мать сама же и устроила для неё, ради её же блага. И это был первый опыт дочери самостоятельного управления целым миром. И, разумеется, работа оказалась нелёгкой. Но опыт был бесценным, он пригодится ей в будущем. Потому мать решила показать ей, как лечить мир и работать с его энергией на уровне партнёрства. Это было нелегко, ведь такой информации боги не делились. Слишком большую власть давала. Но за это могли её убить. Бездна также наблюдала за охотником, что находился рядом с дочерью. Он был готов броситься на помощь в любой момент, но при этом уважал её личные границы и не мешал развиваться. А развитие — вещь очень важная. И она была довольна дочерью и охотником ибо умение не мешать ценилось среди сильных. Многих разумных существ погубила чрезмерная забота со стороны тех, кому они были дороги. А ещё бездна знала, что её действия вызовут у дочери обиду, и она, само собой, которая уже раз попросит её не вмешиваться в свою жизнь. В будущем дочь непременно предъявит ей претензии за сегодняшнее, но она не станет сожалеть, ведь она мать, и поступает так, как считает правильным. «Слушай, а почему я вообще должен смотреть на это?» — спросил парень, сидевший напротив. «Может, я пойду? У меня там дела. Мелкие голодные». «Подожди, дорогой», — бездна улыбнулась и подошла к парню. «Ты ещё не увидел самого интересного? Сейчас моя дочь закончит» и тогда мы узнаем, насколько это изменит баланс. «А чего там смотреть?» — парень отмахнулся. «Умрёт или нет, вот и всё. Третьего тут не дано». Бездна хмыкнула. «Думаю, смерти ей не грозит. Она слишком упрямая, чтобы вот так просто умереть». «Да ладно!» — насмешливо бросил парень, и его глаза блеснули. «Знаешь, в чём мой секрет того, что я так легко убиваю всяких существ?» Конечно, знаю. Но ты всё равно расскажи, нежно погладила его по голове Бездна. Ай, вздохнул парень. Я никого не спрашиваю, хочет он умирать или нет. Если он берёт моё или переходит мне дорогу, то смерть единственный выход, для меня или для них. Он наклонил голову и улыбнулся ей своей коронной кровожадной улыбкой. За это ты мне и нравишься. Всего лишь простой человек. «Но так легко отбирай жизнь у тех, кому должен был по задумке поклоняться». Она улыбнулась ему. «Я ни перед кем не преклоняюсь», — на всякий случай напомнил он ей. «Даже перед тобой». «И за это я тебя тоже люблю», — подарила она ему ещё одну улыбку, а затем добавила. «Кстати, там система тебя ищет. Не хочешь включить её снова?» «Не горю желанием», — ответил он, поджав губы, а затем встал со своего места. «Ладно, и правда пойду. Я обещал своих сегодня сводить в одно интересное место». «И за это я тебя тоже люблю», — подарила она ему ещё одну улыбку. Её фаворит уже уходил, когда она незаметно слегка подправила портал. Это был её подарок ему, ведь баланс сейчас трещит в многомерной вселенной по полной, а значит, лёгкая шалость не помешает. Он попадёт не домой, но против не будет. Вот удивится кто-то, когда на его пороге появится этот человек». «Дорогой!» — окликнула она его. «М?» — повернулся он к ней. «На всякий случай», — загадочно выдала она. «Приготовь свой лук». «Нет, конечно, я на многое рассчитывал и всё понимал» что будет трудно, возможно, придётся вытаскивать тёмную из рук предвечной, а может, даже нужно будет отправиться в её душу, чтобы лично помочь работать с энергиями. Но то, что она просто возьмёт, и спустя два часа после всех этих манипуляций просто уснёт, такого исхода в моей голове не было. Она реально уснула в один момент, не отключилась, не погрузилась в транс, а именно уснула, как будто это был самый обычный сон. Но меня поразил даже не факт сна, а как она спала. Буквально работала сейчас с планетой в сонном режиме, типа того, как раньше это делал Морфей. А я же стоял здесь и защищал её. Впрочем, проблем с этим у меня не возникало вообще никаких. Боги были слабыми. Они даже не могли ещё привыкнуть к этому миру, а уже решили напасть. Глупо, однако, но и куш, который можно сорвать, того стоит. В общем, в основном работала моя гвардия. Вдруг ко мне подошёл волчара. «Мы увидим богов сегодня?» — спрашивает он у меня. «А то я уже настроился, их всё нет. Это издевательство». «Так сильно хочешь получить титул бога-убийцы?» — мыкаю я, глядя на тёмную. «Ну, просто интересно», — чешет затылок волчара. «Да и вообще, ты мне как-то говорил, что сюда не так просто попасть». А они своих утырков уже из каждой полянки к нам посылают. Этим можно, — пожимаю плечами. — Пока что. Не стал рассказывать, что сейчас в мире вообще мало какая защита будет работать нормально. А ещё у них методы слегка другие. И я работаю над тем, чтобы закрыть всё. В общем, я не стал здесь больше задерживаться и, закинув тёмную на плечо, понёс её в гостевые покои. Кстати, её номер находился совсем рядом с тем, где сейчас спала Мария Долгорукова. У девушки было полное истощение, ведь там есть маленький нюанс в её спасении. Она находилась в некотором подобии стазиса. И сейчас её организм усиленно тратит энергию, стараясь настроиться на работу с этим пространством. Ей было тяжело. И, как сказали мои жёны, она отключилась прямо за столом, когда почти дошла до самого интересного в своём рассказе. Уложив тёмную, я приставил к ней бурбулиса и затупка вместе с пушком. Эта троица должна была её охранять и сразу же сообщить мне, когда произойдут изменения. Сам же я поспешил в Арктику, где был огонь кодекса. Пока я был занят охраной тёмной, ко мне в голову пришла интересная мысль. Сейчас происходят некоторые изменения в энергетике мира, Так почему бы не использовать это в своих целях? Сказано — сделано. Стою перед огоньком кодекса и думаю, с чего начать. Надеюсь, я ничего не сломаю. А если так и случится, то всегда можно будет обвинить в этом бездну. Я стал действовать так же, как и тёмное, только на своих возможностях. В мир сейчас выливалось слишком много халявной энергии, чтобы упустить такой шанс зываю к кодексу и дарую ему право жить именем человека, рождённого здесь», — стал проговаривать слова ритуала. «Не особо люблю ритуалистику, но иногда она полезна, чтобы улучшить эффект». Огонь кодекса начал гореть сильнее, и я понимал, что он готов. ну раз так, то что уж. Останется только не сгореть, что ли? В один миг я активировал все свои силы и стал создавать энергетический торнадо, который захватывал всю халявную энергию, которая не нужна людям. Она попросту будет их убивать, ведь та ещё сырая и необработанная. Мой вихрь цеплял энергию, и она стала кружиться в нём, а затем начала перемещаться в нужную точку, куда вели все дороги, которые я создал. А если конкретнее, то в меня. Больно, неприятно и сыро. Вот как я могу всё это описать. Но нужно. Себе и правда, держать её было глупо, а потому... «Веряю её тебе! Великий охотник Сандр делает своё пожертвование на благо братства!» Скрипя зубами, договорил и выдохнул. Сырая энергия мигом начала втягиваться в огонь, который сейчас уже был нехилым таким пожаром. А я ощущал невероятное тепло. Но не жар, а именно тепло в своей душе, ведь кодекс согревал мою душу. Он никогда и никого не заставлял что-то делать. И мы тоже ничего от него не требовали. Все братья делали только то, что должны были. И это была идеальная связь. «Кажется, у меня получается», — мыкнул я, практически уже обессилев от напряжения. «Если так пойдёт и дальше, то здесь появится полноценная Стелла?» Я не рассчитывал на ответ. Казалось, что в прошлый раз я уже истратил годовой запас общения, если даже не столетний. Но ответ все же последовал. Появится брат сандер И не только она. В этот мир придет три души. Они станут охотниками, если ты им поможешь. Твое бремя и судьба нелегки. многое Для лучших. Великий не просто слово. Это образ жизни. В конце кодекс начал говорить обрывками, и это нормально. Главное, что я понимал все его слова целиком и полностью. Значит, он сообщает мне, что здесь произойдёт рождение охотников, и это замечательно. шандер Как всегда, когда ситуация выходит из-под контроля, появляется мелкий. Он сейчас сидел на моей голове и бил меня по макушке своим хвостом. Шлобей! — кричит он мне на ухо, словно думая, что я оглох. Мелкий переживает, что я могу покалечь Саб эту сырую энергию. Однако остановиться я не могу. Я пропущу через себя столько энергии, сколько смогу. По крайней мере, мне так казалось в тот момент. А потому я закрыл глаза и стал полностью концентрироваться на том, что делаю. Я так стоял до того момента, пока меня вдруг не отключило от подпитки к миру. Кто-то сильный и очень заботливый обрубил мою связь, и всё прекратилось. «Достаточно напряжение снова раздался голос кодекса. Открываю глаза и вижу то, чего уже не видел давно. Пламя кодекса было настолько огромным, что я даже ощутил гордость за себя. Это сколько же я смог так простоять? Судя по тому как на меня смотрит шнырька, достаточно много. И тут на меня накатила слабость. Мне даже руку было поднять тяжело. И я прикинул, что дня два точно придётся обойтись без нагрузок, как вдруг... Мои глаза стали излучать синий духовный свет, а из горла вырвался рык. А затем огонь кодекса поглотил меня целиком. Я не горел, но был в огне. Я наслаждался этим чувством пока в меня перетекала энергия, которая восстанавливает всё то, что я умудрился покалечить в себе. Вскоре огонь отошёл, и я осознал, что то усталости или энергетических травм не осталось и следа. Вот не люблю я, честно говоря, такую работу. Потому никогда не понимал богов, у которых работа заключалась в подобном. Куда приятнее сражаться своими руками, находиться в гуще сражений, где каждый твой взмах клинком может стать последним, И кровь стынет в жилах, а силы покидают тебя уже не в первый раз. И ты думаешь, что больше их взять неоткуда, но твоё тело умеет удивлять тебя снова и снова. А здесь что? Постоял себя ни хрена не делая, и поработал транзитной точкой, через которую провели энергию. И было ощущение, словно сражаясь второй год без отдыха. Ладно. Дам кодексу время прийти в себя, а затем позже наведаюсь. Нужно сейчас проверить, как там тёмное и остальные. Кстати, землю стало трусить намного меньше, или мне это только кажется. Хотя я столько сил переправил кодексу, что неудивительно, если скоро всё прекратится. Но и тёмное там работает. Или спит, фиг поймёшь до конца. И только я уже собрался уходить, как вдруг ощутил то, чего уже не было давно. «Десять чужих богов не представляют ценности живыми», — последовал голос кодекса. в Последний раз я такое слышал лет 400 назад, как и каждый охотник в том регионе. Тогда на нашу обитель было совершено нападение теми, кого уже больше нет. Но кодекс тогда тоже призвал нас на защиту. Выходит, этот случай тоже имеет значение для кодекса. Я планировал с ними разобраться позже. Вернее, даже не сам, а натравить на них троицу богинь. Но раз так... Почему бы и нет? И только я появился в подвале, пройдя через портал, как Шнэрка сразу показал мне картину, которая сейчас происходила за территорией моего имения. Мои люди сражались с десятком божественных сущностей, которые посмели напасть лично. «Что ж...» «Это не зря», — покутал себя аурой, и заметил, насколько сильнее она стала. Кажется, кодекс не только восстановил меня, но и добавил кое-что от себя. Многомерная. Передовой отряд богов. Бог Жагар пребывал в состоянии странного недоумения. Что сейчас происходит с этим миром? Почему здесь всё такое чужое и неестественное? Многие его способности не работали, а сила никак не могла развернуться в нём на полную. Та сила, которая была заёмная, а не личная, не работала. А ещё он не понимал, почему первый же враг, с которым они столкнулись, оказался для них непреодолимой преградой. Они уже несколько часов пытаются всей толпой взять свою добычу, и у них ничего не получается. Рядом находился его товарищ по коалиции, тот, с кем их отправили на это задание по собственной воле. Правда, отказаться было невозможно. Приказ пришел от самих последователей хроники, а с ними не спорят. Их слова — это голос хроники, а она — закон. В их равномерной вселенной все прекрасно знали, споры здесь лишние, как и неподчинение. Хроника лучше знает, кому и как нужно жить. И все с этим были согласны. На первый взгляд задание казалось простым проникнуть в другую Вселенную в группе десяти богов, устроить там настоящий переполох, крушить, ломать, убивать, поднимать океаны, обрушивать горы. Всё это для них было обыденностью. Ничего сложного, они не раз такое проделывали со своими подданными, которые разочаровали их, или же для устрашения. Однако здесь у них не получалось так действовать. Только они прошли через пробой между Вселенными как тут же увидели сражение двух существ невероятной мощи. Их сила была на совсем другом уровне, от отчего хотелось забиться куда-то в угол и не вылазить. А ещё было предложение рвануть обратно. Но там их ждала только смерть. Вернуться без результата — это значит быть стёртым. Поэтому оставалось только идти вперёд, рисковать, прорываться. И это было даже лучше, чем планировалось. Ведь у них были способы пробраться через закрытый мир. Но, к счастью или к несчастью, использовать их не пришлось. И это дало возможность сохранить немало сил. Барьер был разрушен кем-то из этих двух чудовищ. Оказавшись в новом мире, они сразу же начали разведку. Таков был обычай, ведь для них такие операции были не в новинку. Было принято решение разделиться на группы подвое. Жагар, бог зелёных болот и адских пучин глубоководных морей, выбрал себе в напарники старого боевого товарища Ирудиса. Они прошли вместе немало сражений, и Жагар рассчитывал, что здесь им удастся славно повеселиться. Однако не всё было так просто. Никто из них не был готов, что здесь есть сильные личности. Ведь в их равномерной вселенной Все знали о существовании других. Там жили слабые разумные, которые могут пригодиться разве что в качестве слуг и не больше. Когда главный из них, Беолав, возглавляющий «десятку», наткнулся на нечто интересное до такой степени, что созвал срочно их к себе, то они удивились. «А как же воля хроники?» Но когда они увидели, что он им хочет показать, то поняли, почему тот поступил таким образом. Богиня во плоти, которую можно захватить. Это не был энергетический слепок или что-то в этом роде. Она была здесь собственной персоной, да ещё и занята тем, что глубоко ушла в себя. Её же сила ощущалась даже на расстоянии. Но привлекала она не своей мощью, привлекала она самой своей природой. Такого они не видели никогда, чтобы в одной богине совмещено было столько всего. Она прекрасна, как сама хроника, и это будоражило. Это срывало все внутренние запреты. Каждый понимал, если он сможет поглотить хотя бы крупицу этой богини, сможет прикоснуться к её божественной искре, он перейдёт на новый уровень. Враги станут пылью. Новые земли, новые сферы влияния — всё это откроется перед ними. И что особенно заманчиво, её мощи хватило бы на всех десятерых, если разделить равномерно. Так что было сразу принято решение любой ценой захватить её, но при этом они не собирались действовать своими руками, а отправляли энергетические сгустки, которыми их снабдили, чтобы сеять смуту и хаос в этом мире. Прошло много времени, и было потрачено достаточное количество энергетических бойцов, а вот результата нет никакого. «Всему отряду, кто меня слышит!» раздался в их головах голос Эрудиса. «Приказываю снять маскировку и выйти из укрытий. Мы идем за ней лично. В живых никто не должен остаться. В случае проблем разрешаю снять все ограничения, даже если это будет означать полную привязку к этой вселенной». Его голос раздался на батом в голове Жагара, как и слова. «Снять ограничения — это стать сильнее. Освободить свои силы от важных печатей, но в то же самое время закрыть себе возможность на возвращение назад. Однако это того стоило. Такая мощь стоит всей этой планеты.